Глава 4. Объявление Бога в красоте. 13. Боги обитают каждый в своей стихии, одушевляя её. Таково, по-видимому, древнейшее представление также и эллинов. Мы называем его анимитизмом. Виды, изменяя этим несколько в видах большей плодотворности, значение этого термина, введённого антропологом Меретом. Вначале они сливались с этой стихией, не имея своего независимого от неё образа. Это был период имманентного анимитизма, но мало-помалу Со среди доточения мысли и чувства на самом боге, как душе стихии, привело к тому, что его физически обособили от неё. Дриада могла оставаться в своём дереве, но могла и покидать его, пребывая однако вблизи его, как его дриада. Наступил период трансцендентного аниматизма. А для этого обособления Бог нуждался в собственном образе, отделённом от образа своей стихии. Какой же это мог быть образ? Это решающий роковой вопрос. Переход Трансцедентному аниматизму не характерен для греческой религии. Это явление заурядное, характерен ответ на вопрос об образе. Ясное дело, что всякий образ мог быть только символом. Ведь боги по существу своему незримы и только объявляются, кому хотят и когда хотят. Как же зримо передать незримое? Как и в чём объявляется Бог? В силе отвечают одни, в знаменательной загадочности отвечают другие, в устрашающем безобразии отвечают третьи. И вот индиец изображает своего бога многоруким, Египтянин своему дает голову шакала, ибиса и так далее. Дикарь представляет своего с исковерканным лицом и с клыками. Один только Эллен ответил, Бог объявляется в красоте. В сущности, он не мог ответить иначе. Нет в мире страны равной по красоте Элладе, если она даже теперь черует своих всё ещё немногочисленных гостей, теперь, когда её обесбожившие природу жители сорвали с неё зелёную ризу её лесов и иссушили серебряные струи её рек, то каковой должны мы себе представить её в счастливые времена мира и любви между сыном человеком и матерью землёй нет божества одушевлявшей эту природу не могли не быть прекрасны сами Надо было только прийти к сознанию её красоты, и правильный ответ получался сам собой. Но, разумеется, и на это потребовалось время. И они тоже провели своё божество через несовершенные стадии силы, устрашения, знаменательности, прежде чем найти истинно благочестивое успокоение в красоте. А так как созданное в древнейшие времена изображение силой пиетета сохраняется и до позднейших, грубое стремление к иконоборству было органически чуждо Эллину, то даже в историческое время можно было видеть четверорукового Аполлона в лаконике Эллина. Диметру а лошадиной голове в Аркадии и в особенности страшно безобразных ириний и горгон. Но это были лишь пережитки. Менее всего смущало людей это пережиточность в ириниях, горгонах и тому подобное, а лицетворениях мрачных, вредоносных сил. Ещё эсхил с ней мирился. Но к концу V века всеобщее стремление к красоте побороло даже этот пережиток, казалось бы, вполне законный. Нет, высшая сила не может быть безобразной, страшной да, где это нужно, но разве не может быть страшной и красота? И вот были созданы позднейшие типы Иринии и Горгон, бледные, грозные и прекрасные. Стынешь перед взором этой Медузы, Медузы Рондании, и всё-таки чувствуешь, что перед тобой неземная красота. Один только Бог упрямо отстаивал свою пережиточную звериную безобразность перед победоносным напором новой красоты, кого другого опана нельзя было разлучить с его козлиным обличием. Он и остался одиноким в прекрасном греческом Олимпе. Сами эллины Добродушно с этим мирились. Но когда наступили христианские времена, козлоногий бог безвозвратно перешёл в новую изобразительную мифологию под именем чёрта. Но мы заглядываем вперёд даже тогда когда в мысли эллина был найден единственно благочестивый ответ на вопрос о внешнем образе бога до его осуществления было ещё далеко резец и кисть не поспевали за творческой мыслью слишком сильны были путы связывающие их нет сомнения что в ту эпоху которая связана с именем Дедала, художник хотел по мере сил передать витающую перед его взором красоту божественного образа, но рука туго повиновалась ему. Изображение получалось детски несовершенное, а между тем окружавшие его почёт современников Естественно видевших в нём образец совершенства, передавался из поколения в поколение, до более поздних и искусных времён. Велика была опасность окаснения, могли возникнуть подлинники с их монополией святости. И творцы божественных образов в более зрелые времена могли почувствовать себя скованными ими. Тогда видение красоты вновь бы улетучилось, не дождавшись своего окончательного осуществления. Великим подвигом эллинского гения было то, что он эту опасность победоносно поборол. Конечно, дидаловские изображения богов с их наивной условностью остались в старинных храмах. Сын не отказывал в почёте тому, чему поклонялся его отец. Традиция обнаруживала свою освещающую силу. Если же они были истреблены случайным пожаром, то унаследованная любовь поклонников стремилась восстановить их по возможности в том же виде. Это было условием сохранения того же чувства. Так получились цели. Те так называемые архаистические кумиры, которых нам сохранено немало, но ничто не мешало художнику создавать кумир того же бога для его нового храма в наиболее совершенном для его разумения виде. Оба течения, консервативное и прогрессивное шли рядом, ничуть не стесняя друг друга.